Бернард Корнуэлл. Бледный всадник. Исполняет артист Юрий Титов. Здесь начинается война. Пусть птицы падальщики кричат, и серые волки воют. Битва при Финсбурге. Часть 1. Викинг. Глава 1. Теперь глядя на двадцатилетних Я думаю, как же они трогательно молоды, чуть ли не вчера отняты от материнской груди. Но когда мне самому было 20, и я считал себя абсолютно взрослым мужчиной. У меня уже был ребёнок, я сражался в клине и терпеть не мог, когда кто бы то ни было давал мне советы. Короче, я был высокомерен, туп и упрям. Вот почему после нашей победы у Синуита я совершил опрометчивый поступок. Мы дрались с датчанами у самой воды, там, где река, впадающая в залив огромного Севернского моря, затопляет грязный берег. Там мы и победили врагов, устроив славную резню. И я, Утрид Бобенбургский, принимал в ней участие, не просто принимал участие. В конце битвы, когда великий Уба Лотбраксен, самый ужасный из вождей датчан, врезался в наш клин, орудуя громадным боевым топором, Я встретился с ним лицом к лицу, победил его и послал в Вальгалу присоединиться к Эйнхериям, армии мёртвых, что пируют и любят женщин в дворце Одина. После этого мне следовало бы сделать то, что советовал Леофрид, поскакать прямо в Экскенстер, где Альфред, король восточных саксов, осаждал Гутрума. Мне следовало бы явиться туда поздно ночью, разбудить короля и положить боевой знамя Убыс с чёрным вороном и его огромный боевой топор с лезвием, всё ещё обогренным кровью к ногам Альфреда. Мне следовало бы доставить королю благие вести о том, что датская армия побеждена, что немногие выжившие ушли на своих судах с драконьими головами, а Уэссекс теперь в безопасности, и что всё это благодаря мне, Утреду Бэбенбургскому. Вместо этого Я поскакал на поиски жены и сына. Тогда в 20 лет я предпочитал засевать чрево Милдрит, а не пожинать плоды своей удачи. В чём и заключалась моя ошибка. Но теперь, оглядываясь назад, я не очень об этом жалею. Судьба неумолима, и Милдрит, хотя я сперва и не хотел на ней жениться и думал, что возненавижу её, оказалась благодатной нивой, засевать которую одно удовольствие. Итак, Поздней весной 877 года в субботу я поскакал в Кридингтон вместо того, чтобы ехать к Альфреду. Я взял с собой 20 человек и пообещал Леофрику, что на следующий день мы обязательно вернёмся в Экскенเชสเตอร์ и что я позабочусь о том, чтобы Альфред узнал, мы выиграли битву и спасли его королевство. "Отда младше уже будет там", предупредил меня Леофрик. Леофриг был почти вдвойне старше меня, воин, закалённый в многолетних сражениях с датчанами. Я не ответил, и он переспросил: "Ты слышишь? Отдам младший уже будет там, а он кусок гусиного дерьма и припишет всю славу себе". "Правду не скроешь", ответил я надменно. Леофриг, бородатый, приземистый, грубый мужчина, только посмеялся над моими словами. "Вообще-то Это ему следовало бы командовать флотом Альфреда, но поскольку он был низкого происхождения, король, скрепя сердце, отдал 12 кораблей под моё начало, ведь я был олдерманом и знатным человеком. Считал, что только выходцу из благородной семьи пристало командовать флотом восточного Уэссекса, хотя флот этот был слишком ничтожен, чтобы противостоять множеству датских судов, извившихся к южному берегу королевства. «Иногда ты бываешь и не эрслингом», — проворчал Леофрик. Слово «эрслинг» означало «задница», и словечко это являлось одним из любимых оскорблений Леофрика. Мы с ним были друзьями. «Завтра мы увидим Альфреда», — сказал я. «А Одда-младший увидит его сегодня», — гнул свое Леофрик. Одда-младший был сыном Одды-старшего, который приютил когда-то мою жену. По правде говоря, Леофрик, Этот тип мне ужасно не нравился. Да и он платил мне той же монетой, потому что сам мечтал засевать чрево Милдрит. Этого, как вы понимаете, было вполне достаточно, чтобы отдам младший меня не любил. К тому же, как вполне справедливо заметил Леофрик, на этот парень был куском гусиного дерьма, мерзким и склизким. Так что у меня не было никакой причины любить его. Мы увидим Альфреда завтра, повторил я. И на следующее утро мы действительно поскакали в Экс-Конкестер. Я оставил своих людей охранять Милдрид, нашего сына и его няньку. Мы нашли Альфреда на северной стороне Экс-Конкестера. Королевское знамя с зелено-белым драконом развивалось над его шатром. Другие знамена тоже хлопали на влажном ветру. Многоцветное сборище нарисованных чудовищ, крестов, святых и оружия возвещало, что лучшие люди Уэссекса были вместе со своим королем. На одном из знамен я увидел черного оленя, значит, Леофрик не ошибся, и Отда-младший уже прибыл в южный Дефнаскер. За пределами лагеря, между его южной границей и городскими стенами, стоял огромный шатер из натянутой между шестами материи. Выходит, Альфред... вместо того, чтобы сражаться с гутрумом, ведёт с ним переговоры. Они обсуждали условия перемирия, хотя в день моего прибытия переговоров не было. Но альфред не занимался делами в воскресенье, если его не вынуждали к тому обстоятельства. Я нашёл короля стоящим на коленях в импровизированной церкви, тоже сделанной из натянутой между шестами ткани. Все таны и благородные люди собрались позади альфреда, и некоторые из них обернулись Заслышав стук копыт, вот да младший тоже обернулся, и я увидел, как его узкое лицо моментально помрачнело. И епископ, который вёл службу, помедлил, ожидая, чтобы паство отозвалось на его слова, и это дало Отги повод отвести от меня взгляд. Он стоял на коленях рядом с Альфредом, очень близко от короля, стало быть, находился у того в милости. Я не сомневался, этот негодяй доставил сюда знамя с вороном и боевой топор погибшего Уббы и присвоил себе всю честь победы в битве у моря. Однажды сказал я Льеврику: "Я раскорою этого ублюдка от паха до глотки и станцую на его трибухе". Ты должен был сделать это вчера. Священник, стоявший на коленях рядом с алтарём, один из многих церковников, всегда сопровождавших Альфреда, При виде меня как можно незаметнее подался назад, а потом встал и поспешил ко мне. Священник этот был рыжеволосый, косоглазый, а одна рука у него болталась, как плеть. На его уродливом лице отразились удивление и радость. «Утрит!» — воскликнул Белка. А именно так его звали, подбежав к нашим лошадям. «Утрит! А мы думали, ты погиб!» «Да неужели?» — ухмыльнулся я. «А с чего это вы так решили? Тебя ведь взяли в заложники!» Это правда. Я действительно был одним из дюжин английских заложников в Вермахе, но хотя Гутрум и убил всех остальных, я спасся благодаря Ярлу Рагнару, одному из военачальников датчан, который был мне как родной брат. «Я не погиб, святой отец», — ответил я Белке. «И меня удивляет, что ты этого не знаешь. Откуда же я могу знать? Да ведь я был в Синуите, и Ода-младший мог бы тебе рассказать, что я сражался там и выжил». Говоря это, я смотрел на Одду и Беока, уловив в моём голосе угрозу. "Ты был в синуете?" нервно переспросил он. "Значит, Одда скрыл это? Он нам ничего не сказал. Ах, вот как." Я послал лошадь вперёд между коленопреклонёнными людьми, подбираясь ближе к Одде. Беока попытался было мне помешать, но я оттолкнул его руку. Леофриг, будучи умнее меня, остался позади. Однако я упорно втискивал лошадь между рядами молящихся до тех пор, пока не стало так тесно, что пришлось остановиться. Пристально глядя на отду, я спросил белку: "Он не рассказал вам, как погиб Убба?" Он сообщил, что Убба погиб, сражаясь в клине, ответил священник шёпотом, чтобы не помешать литургии. И что многие приложили руку к его гибели. И это всё? Но Не ещё Отда сказал, что сам стоял лицом к лицу с Уббой, проговорил Белка. И теперь все наверняка считают, что это он убил Уббу, лод-Брэксона. Возмущённо воскликнул я. Белка почувствовал бытибидие и попытался меня успокоить. Мы можем поговорить об этом позже, а сейчас утрет. Лучше присоединись к молитве. Он не называл меня господином, а предпочитал обращаться просто по имени, потому что знал меня с детства. Белка, как и я, был нортумбрийцем. Он служил капиланом у моего отца, но когда датчани напали на нашу страну, бежал в Уэссекс, чтобы присоединиться к тем саксам, которые всё ещё сопротивлялись захватчикам. "Сейчас время для молитвы", настаивал Белка, "а не для ссор". Но у меня было настроение как раз для ссоры. "Так кто, по мнению всех, убил Убу Лотброксена?" снова спросил я. "Отвечай. Люди возносят хвалу Господу за то, что этот язычник наконец-то мёртв. Уклончиво ответил Белка и попытался заставить меня говорить тише, неистово жестикулируя левой рукой, ибо правая у него была парализована. Так кто, по мнению всех, убил Уббу, повторил я и, не дождавшись ответа, заявил: "Ты наверняка думаешь, что это сделал Одда". Я увидел, что Белка и впрямь в это верит, и меня охватил гнев. Мы сражались с суббой один на один. Теперь я говорил слишком громко. Один на один лишь он и я. Мой меч против его топора. И он не был ранен, когда мы начали биться, святой отец, а в конце сражения был мёртв. Он отправился к своим братьям в чертог убитых. Вне себя от ярости я повышал голос до тех пор, пока мой крик не привлёк внимания молящихся, которые все как один повернулись и уставились на меня. Епископ? Я его узнал. То был епископ Экс-Кенкестерский, тот самый, что обвенчал нас Милдрет. Тревожно нахмурился. Только Альфред, казалось сперва, не обратил никакого внимания на досадную помеху. Но потом и он, не хотя встал, и повернулся ко мне, а его жена, костлявая ускалица Эльсвит, что-то прошептала мужу на ухо. Если здесь есть настоящие мужчины, всё ещё кричал я. Кто из них будет отрицать Что это я, утрит Бэбенбургский, убил Убу Лотброксана в честном поединке. Воцарилась тишина. Я не собирался мешать богослужению, но чудовищная гордость и неукротимая ярость заставили меня бросить этот вызов. Все смотрели на меня. Знамёна хлопали под порывами ветра. Капли мелкого дождика падали с краёв парусинного навеса, и никто мне не отвечал. Но люди Увидев, что я уставился на Одду младшего, тоже посмотрели на него в ожидании ответа, однако тот отарапело безмолствовал. Кто убил Убу? крикнул я ему. Говори. Так вести себя в церкви неприлично, сердито проговорил Альфред. Вот что убило Убу, объявил я, и вытащил вздох змея, свой верный меч. Так я совершил ещё одну ошибку. Оказывается, зимой, когда меня держали верхами вместе с другими переданными Гутруму заложниками, в Уэссексе был принят новый закон, согласно которому никто, кроме королевских телохранителей, не смел обнажать оружие в присутствии короля. Правило это не только защищало Альфреда, но и препятствовало смертельным ссорам между благородными людьми. И теперь, вытащив вздох змея, я невольно нарушил закон. И королевские воины ринулись было ко мне с копьями и мечами. Но облаченный в красный плащ босой Альфред закричал, чтобы никто не двигался. Потом он пошел ко мне. И я увидел, насколько он разгневан. У короля были узкое лицо, длинный нос, вытянутый подбородок, высокий лоб и тонкогубый рот. Обычно он бывал чисто выбрит, но теперь отрастил короткую бородку, благодаря которой выглядел старше. Альфред не прожил на свете ещё и 30 лет, но выглядел на все 40. Болезненно худой, часто недомогающий, он скорее походил на священника, чем на короля восточных саксов, потому что отличался бледностью человека, слишком много времени проводящего вдали от солнца в размышлениях над книгами. Однако во взгляде Альфреда несомненно читалась властность. То были очень светлые глаза, серые, как кольчуга, и непрощающие. Ты ворвался в мою церковь, сказал он, и оскорбил Христа. Я вложил в ножный вздох змея главным образом, потому что Абелка, пробормотав, чтобы я перестал валять дурака и убрал меч, стал дёргать меня за правую ногу, понуждая спешиться и преклонить колени перед Альфродом, которого боготворил. Эльсвит, жена короля, смотрела на меня с неприкрытым презрением. Его следует наказать, крикнула она. Ступай туда, указал король на один из шатров: "И жди моего решения". Мне не оставалось ничего другого, кроме как повиноваться. Вокруг столпились королевские воины, все в броне и шлемах. И вот меня припроводили к шатру. Я спешился и вошёл. Внутри пахло пожухлой, раздавленной травой. Дождь стучал по мотерчатой крыше, и кое-где капли его падали на алтарь, на котором лежало распятие, и стояли два пустых подсвечника. Шатёр, очевидно, служил личный часовни короля. Так или иначе, ждать там Альфреда мне пришлось долго. Молящиеся разошлись, дождь кончился. Жидкий солнечный свет пробился между облаками. Где-то играла арфа, возможно, развлекая во время обеда Альфреда и его жену. Шатёр, забрела собака, посмотрела на меня, задрала ногу на алтарь и снова вышла. Солнце скрылось за облаками. Дождь опять застучал по парусине, а потом у входа появились два человека, одним из которых был Этельвальд, королевский племянник. Ему полагалось взойти на трон Уэссекса после смерти отца, но из-за слишком юного возраста наследника вместо него короновали Альфреда, его дядю. Этельвальд застенчиво мне ухмыльнулся, пропуская вперед своего спутника, могучего сложения бордача лет на десять постарше. Тот чихнул, высморкавшись в ладонь, и вытерев её о кожаный плащ. "Весна есть весна", проворчал Верзила и с свирепо уставился на меня. "Похоже, этот чёртов дождь никогда не прекратится". "Ты знаешь, кто я?" "Ульфер", ответил я. "Alderman из Wiltonskira". Я догадался, что передо мной двоюродный брат короля, весьма важная персона в Уэссексе. Ульфер кивнул, "И ты знаешь, кто этот проклятущий дурак?" спросил он, показав на Этельвальда, который держал свёрток белой материи. "Мы с ним знакомы." Этельвальд был всего на месяц младше меня, и полагаю, ему ещё повезло, что дядя Альфред оказался добрым христианином, иначе племянник вполне мог бы получить ножу в бок посреди ночи. Этельвальд был куда красивее Альфреда, однако отличался глупостью и легкомыслием. Я нередко бывал пьян, хотя в то воскресное утро выглядел более или менее трезвым. "Теперь я отвечаю за Этельвальда", заявил Вульфер. "И за тебя. И король послал меня, чтобы тебя наказать". Сказав это, он слегка пригорюнился и пояснил: "Его жена хочет, чтобы я вытащил твои кешки через твой вонючий зад и искормил их свиньям". Вульфер сердито уставился на меня. "Ты хоть знаешь, какое полагается наказание тому, то обнажать меч в присутствии короля. Штраф, предположил я. Смерть, дурак, смерть. Прошлой зимой издали новый закон. Откуда мне было об этом знать? Но Альфред сегодня пребывает в милостивом расположении духа. Вулфер проигнорировал мой вопрос. Поэтому ты не будешь болтаться на виселице. Во всяком случае, не сегодня. Однако король хочет быть уверенным, что ты больше не нарушишь мира. Какого ещё мира? Его мира, дурак! Он хочет, чтобы мы сражались с датчанами, а не кромсали друг друга, поэтому ты должен поклясться, что впредь будешь хранить мир. — Прямо сейчас поклясться? Ага — Ага, — кивнул Вульфер без всякого выражения. Я пожал плечами, и он принял это за знак согласия. — Так значит, это ты убил Убу? — спросил он. — Я. — Так мне и говорили. Он снова чихнул. — Ты знаешь Эдора? — Знаю. ответил я. Эддар из Дефнаскера был одним из военачальников Олдермена Одды и сражался рядом с нами в Синуите. Эддар рассказал мне, что произошло, продолжал Вулфер. Но только потому, что мне доверяет. Ради бога, перестань ерзать. Последние слова его были обращены к Этельвальду, который заглядывал под алтарный покров, наверное, в поисках чего-нибудь ценного. Альфред хотя и не убил своего племянника, Похоже, собирался уморить его скукой. Этельвальду строго-настрого запретили драться. Не к лицу такое, особе королевской крови. Вместо этого его заставляли учиться грамоте, чего Этельвальд терпеть не мог. Поэтому он в основном бил баклуши и проводил время охотясь, напиваясь, предаваясь разврату и возмущаясь, что королем сделали не его. «Да стой ты смирно, мальчишка!» — прорычал ему Вульфер. «Я не смог сдержать своей ярости». Говоришь Эддар, рассказал правду, потому что тебе доверяет. Получается то, что случилось в Синуите секрет? Да тысячи людей видели, как я убил Убу, но он младший присвоил всю славу себе, ответил Вулфер. А его отец тяжело ранен, и если он умрёт, Одам младший станет самым богатым человеком в Уэссексе. Он сможет собрать огромное войско и с помощью золота переманить на свою сторону всех священников. Зная это, Люди не хотят его оскорбить, они притворяются, будто верят Одде. А король и впрямь уже ему поверил. Почему бы и нет? Од явился сюда со знаменем и боевым топором у бы Лотброксона и бросил свой трофей к ногам Альфреда, а потом встал на колени и вознёс хвалу Богу, пообещав построить церковь и монастырь в Синуите. А что сделал ты? Варвался на своей чёртовой лошади в церковь посреди мессы. Он стал размахивать мечом в присутствии Альфреда, не слишком умный поступок. Я с трудом сдержал улыбку, а ведь Вулфер прав. Альфред отличался удивительным благочестием, и самым верным способом приуспеть у Вессексе было польстить этому благочестию, взяв с короля пример и приписав весь успех богу. "Одда за сораннец", к моему удивлению прорычал Вулфер. "Но теперь этому за соранцу покровительствует сам Альфред, и этого тебе не изменить. Но это я убил, да знаю, перебил Вулфер. И Альфред, вероятно, тоже подозревает, что ты говоришь правду, но верит, что ты совершил это благодаря Одди. Он думает, будто вы с ним вместе сражались с Убой. Королю, скорее всего, плевать, какой ценой завоёвана победа, но смерть Убы добрая весть. И привёз её Ода. Вот почему солнце сияет сейчас над задницей Одды младшего. Если ты не хочешь, чтобы королевские телохранители повесили тебя на высоком суку, ты помиришься с отдой, понял? Да. Вулфер вздохнул. Леофрик сказал, что ты можешь стать благоразумным, если тебя достаточно долго бить по голове. Я хочу видеть Леофрика, заявил я. Это невозможно, отрезал Вулфер. Его отослали обратно в Гемптон, где ему и следует находиться, но ты туда не вернёшься. Флот отдадут под командование кому-нибудь другому, а тебе предстоит покаяние. Я сперва подумал, что ослышался. Что? Что мне предстоит? Тебе придётся предаться самобичеванию. Впервые подал голос Этельвольд и ухмыльнулся. Мы с ним не были друзьями в полном смысле этого слова, но ни один раз пили вместе, и, похоже, племянник короля испытывал ко мне симпатию. Ты должен будешь одеться как девчонка, продолжал он. встать на колени и унижаться, причём сделаешь это немедленно, добавил Вульфер. Да будь я проклят, начал было я. Ты в любом случае будешь проклят, прорычал здоровяк, выхватил у Этельвальда белый свёрток и швырнул его к моим ногам. То было деяние кающегося грешника, и я не спешил поднимать его с земли. Ради Господа, парень, прояви хоть немного благоразумия. Ты ведь женаат И у тебя есть земли, верно? Ну, подумай сам, что же будет, если ты не подчинишься приказу короля. Неужели ты хочешь стать беглецом, объявленным вне закона? Хочешь, чтобы твою жену отправили в монастырь, а твои земли забрала церковь? Я уставился на Вулфера. Всё, что я сделал, это убил Уббу и сказал правду. Ты нортумбрийец, вздохнул Вулфер. Я знаю, какие у нортумбрийцев обычаи, но пойми, здесь в Уэссексе и правит здесь Альфред. «В Уэссексе ты можешь творить все, что угодно, только не мочиться на его церковь. А именно это ты только что сделал. Ты помочился на церковь, сынок, и теперь церковь собирается помочиться на тебя». Вульфер поморщился, когда дождь сильнее забарабанил по парусине и нахмурился, уставившись на лужу перед шатром. Он долго молчал, а потом повернулся и как-то странно на меня посмотрел. «Ты думаешь, так важно, кто действительно убил Убу?» Я и вправду так думал, но меня настолько удивил вопрос, заданный тихим и печальным голосом, что я не нашёлся, что на него ответить. Ты думаешь, смерть Убы вообще имеет какое-то значение? спросил Вульфер, и я не поверил своим ушам. Даже если Готрум заключит с нами мир, думаешь, у нас есть шанс победить? Его грубое лицо внезапно исказилось отчаянием. Сколько ещё Альфреду осталось править? Ведь не за горами то время, когда тут будут хозяйничать датчане. И снова я не нашёлся, что ответить. Я увидел, что Этельвальд внимательно слушает. Он жаждал быть королём, но не имел приверженцев, и Вулфера явно назначили его стражем, чтобы юноша не натворил бед. Неожиданная откровенность Вулфера изумила меня до глубины души. Просто сделай то, чего хочет Альфред, посоветовал мне он. А потом постарайся найти способ выжить. Только это и может сделать каждый из нас. Если вес эксподёт, мы все будем думать лишь о спасении собственной жизни. А пока надень чёртов балахон и поскорее покончим с этим. Мы оба наденем, сказал Этельвольт, поднимая одеяние. И я увидел, что балахонов два. Они были сложены вместе. "Что?" прорычал Вульфер. "Топян, я раскаиваюсь в своём пьянстве." Или лучше так. Раньше я много пьянствовал и теперь в этом раскаиваюсь. Этольвальд ухмыльнулся мне и натянул через голову диане. "Я пойду к алтарю с утрендом", приглушённо сквозь ткань заявил он. Вулфер не мог его остановить, хотя знал не хуже меня, что Этольвальд попросту издевается над ритуалом. А ещё я догадался, что Этольвальд делает это ради меня, хотя насколько мне было известно, этот парень ничем не был мне обязан. Но я был ему благодарен, поэтому натянул чёртово бабское платье и бок о бок с королевским племянником отправился на унизительную процедуру. Для Альфреда я значил очень мало. Он вёл счёт крупным лордам Уэссекса, а за границей в Мерсии имелись другие лорды Итаны, которые жили под властью датчан, но сражались за Уэссекс, если Альфред предоставлял им такую возможность. Все эти крупные землевладельцы могли собрать мечи и копья, могли привести королю войнов, готовых встать под уэссексское знамя с драконом, в то время как я не мог предоставить в его распоряжение ничего, кроме вздоха змея. Да, формально я был лордом, но Нортумбрия находилась далеко, и за мной не стояли люди, поэтому, так сказать, имел ценность в глазах короля только в перспективе. Тогда я этого не понимал. Со временем, когда власть короля Уэссекса распространилась дальше на север, моя цена возросла, но тогда, в 877 году, я был ершистым 20-летним юношей, которого волновали только собственные амбиции. Именно тогда я постиг, что такое унижение. Даже сегодня, целую вечность спустя, я помню всю горечь унижения, которую испытал во время церемонии покаяния. Почему Альфред заставил меня это сделать? Я принёс ему великую победу, но он настоял на моём унижении. Так в чём же причина? Неужели всё дело в том, что я помешал богослужению? Пожалуй, что да, но лишь отчасти. Альфред любил своего бога, любил церковь и страстно верил, что Уэссекс уцелеет, если будет повиноваться церкви. Поэтому он защищал христианство так же свирепо, как боролся за свою страну. И ещё король любил порядок. Всему у него отводилось своё место. А я не вписывался в этот порядок, поэтому Альфред искренне верил, что если бы я пал к ногам Господа, то стал бы частью столь милого его сердцу порядка. Попросту говоря, король видел во мне непокорного молодого пса, который нуждается в хорошем наказании хлыстом прежде, чем будет допущен в свиору дрессированных собак. Вот почему Альфред заставил меня пройти через покаяние. Это львадже сам добровольно выставил себя на посмешище. Хотя и сделал это не сразу. Сначала церемония была полна торжественности. Чуть ли не вся армия Альфреда явилась, чтобы на нас поглазеть. Люди выстроились в два ряда под моросящим дождём. Ряды эти протянулись до самого походного алтаря под парусиной. Там ждали Альфред, его жена и епископ и целая толпа священников. Опустись на колени, велел мне Вулфер. Ты должен стать на колени, бесцветным голосом настаивал он. И подползти к алтарю, поцелуй алтарный покров и ляг плашмя. А потом, а потом Бог и король тебя простят, ответил он. Подождал немного и прорычал: "Делай, что говорят". И мне пришлось подчиниться. Я опустился на колени, прополз по грязи, зеваки тем временем вовсю глазели на меня. И тут вдруг Этельвельд начал, завывая, причитать, какой он грешник. Он вскинул руки, упал ниц, изображая показное раскаяние и громко вопя о своих грехах. Зрители сначала пришли в замешательство, а затем развеселились. «Я знался с женщинами!» — выкрикивал под дождем Этельвальд. «С очень плохими женщинами! Прости меня, Господи!» Альфред был взбешен, но не мог остановить человека, который выставил себя на посмешище перед лицом Бога. А может, король подумал, что его племянник раскаивается искренне? Я потерял счёт своим шлюхам, завопил Этельвальд и начал молотить кулаками по грязи. О, господи, я так люблю женские груди, господи, я так люблю голых женщин. Прости меня за это. Смех становился всё громче, причём собравшиеся наверняка вспомнили, что и Альфред, прежде чем благочестие поймало его в свои липкие сети, был сам не свой до женщин. Ты один можешь помочь мне, господи, закричал Этельвальд. Когда мы проползли ещё несколько шагов, "Пошли мне Ангела, чтобы ты его трахнул", крикнул кто-то в толпе, и смех превратился в радостный гогот. Эльцвид, услышав такую непристойность, поспешила прочь. Священники зашептались, но покаяние Этельвальда, хотя и столь необычное и вызывающее, казалось, достаточно искренним. Он плакал. Не знал, что на самом деле этот юноша смеётся. Но он выл так, будто душа его корчилась в муках. Больше никаких женских грудей, милостиво, Господь, выкрикнул он. Никаких грудей. Да. Этельвольд выставил себя на посмешище, но поскольку все уже и так считали его дураком, не возражал против того, чтобы над ним посмеялись. Не подпускай меня к женским грудям, Господи, вновь завопил он, и Альфред, не выдержав, ушёл. Большинство священников ушли вместе с королём, поэтому, когда мы с Этельвальдом подползли к алтарю, рядом с ним уже никого не было. Тогда облочённый в грязное рубище Этельвальд перевернулся и прислонился к столу. Я его ненавижу, негромко проговорил он, и я понял, он имеет в виду своего дядю. Я его ненавижу, повторил юноша, и теперь ты у меня в долгу, Утрид. Да, ответил я. Я подумаю, что у тебя попросить. Отда младший не ушёл вместе с Альфрадом. Его, казалось, развлекало происходящее. Однако, как следует насладиться моим унижением, ему не удалось всё испортил развеселивший народ Этельвальд. К тому же, Одда понимал, что все наблюдают за ним, возможно, сомневаясь в его правдивости. Поэтому он на всякий случай придвинулся ближе к огромному воину, очевидно одному из своих телохранителей. Воин был высоким и очень широкоплечим, но внимание привлекало главным образом его лицо. Оно словно не знало иного выражения, кроме неприкрытой ненависти или волчьего голода. Кожа слишком туго обтягивала череп этого человека, а от воина веяло жестокостью, так пахнет мокрой шерстью от гончей. И когда он посмотрел на меня, взгляд его походил на взгляд бездушного зверя. Я понял, человек этот, не задумываясь убьёт меня по приказу своего господина. Одда был ничтожеством, всего на всевой испорченным сынком богача, но деньги давали ему возможность приказывать другим людям убивать. Тут Одда дёрнул здоровяка за рукав, и они ушли. Теперь остался один лишь отец Белка. Поцелуй алтарь, приказал он мне. И ляг плашмя. Вместо этого я встал. Можете поцеловать меня в задницу, святой отец? Я был в унии себя от злости, и Белка отшатнулся, испугавшись моего гнева. Но я все-таки сделал то, чего хотел король. Принес покаяние. Как выяснилось, свирепого велика, настоявшего рядом с Оддой-младшим, звали Стеопа. Все называли его Стеопа-снотр, что означало Стеопа-мудрый. Это шутка, пояснил Вульфер, когда я сорвал с себя покаянное рубище и натянул кольчугу. Шутка? Потому что на самом деле Стеопа туп, как вол, сказал Вульфер. Вместо мозгов у него лягушачья икра. Хотя дерётся он будь здоров. Ты видел его у Синуита? Нет, коротко ответил я. А что это ты вдруг заинтересовался Степой, спросил Вульфер. Да, просто так, ответил я. Не говорить же, что я решил выяснить, как зовут телохранителя Отды, чтобы знать имя того, кто возможно попытается меня убить. Вульфер, похоже, За подозрил неладное, но больше вопросов задавать не стал. Когда придут дачани, сказал он. Я буду рад, если ты присоединишься к моим людям. Этельвольд, племянник Альфреда, держал оба моих меча. Он вытащил из ножен вздох змея и разглядывал неясный узор на клинке. Если придут дачани, сказал он Вулферу. Тебе придётся позволить мне сражаться. Ты не умеешь сражаться. Тогда тебе придется меня научить». И юноша сунул вздох змея обратно в ножны, заметив, «У Эссексу нужен король, который умеет биться с врагами, а не молиться». «Следи за своим языком, парень», — велел Вульфер. «Не то его отрежут». Выхватив меч у Этельвальда, он передал оружие мне. «Датчане и вправду однажды придут. Присоединяйся ко мне, когда это случится». Я кивнул, но ничего не сказал, а сам подумал, Когда датчане придут, я уж лучше присоединюсь к ним. Судьба распорядилась так, что меня вырастили датчане после того, как я попал к ним в плен в возрасте 9 лет. Они могли бы меня убить, но не сделали этого, а наоборот, хорошо со мной обошлись. Я выучил их язык и поклонялся их богам до тех пор, пока сам не перестал понимать, кто я датчанин или англичанин. И будь ярл Рогнар до сих пор жив, Я бы никогда не оставил Датчан, но он погиб. Его убили в ту страшную ночь предательства и огня. И я бежал на юг в Уэссекс, так что теперь я вернулся к своему народу. И всё-таки я, не задумываясь, присоединился бы к Рогнару младшему, как только Датчане оставили Эксенкестер, если бы только знал, что тот жив. Его судно было в числе судов датского флота, побеждённых чудовищным штормом. Множество кораблей потонуло тогда. А остатки флота дотащились до Эксконкестера, где сгорели дотла на берегу реки близ этого города. Я не знал, выжил ли Рогнар. Я надеялся, что он жив и молился, чтобы он спася из Эксконкестера. Я мечтал, что однажды смогу отправиться к нему, предложить ему свой меч и обратить оружие против Альфреда Уэссекского. А потом в один прекрасный день я одену Альфреда в рубище, и заставлю прополсти на коленях до алтаря тора, после чего убью его. Вот о чём я думал, пока мы скакали в Окстон, по месте, которое Милдрит принесла мне в приданое. То были красивые места, но над поместьем висел долг, поэтому владеть им было скорее бременем, чем удовольствием. Пахотной земли лежали на склонах холмов, обращённых к широкому берегу Уиска, а неподалёку от нашего дома зеленели густые дубовые и ясеневые рощи. Сверху текли маленькие чистые ручьи, прорезавшие поля с посевами ржи, ячменя и пшеницы. Дом наш представлял собой насквозь продымлённое строение из дуба, ржаной соломы, грязи и навоза. Такое длинное и низкое, что оно скорее походило на поросшую мхом насыпь. Дым поднимался через дыру в центре крыши. В пристройках жили свиньи и цыплята, а кучи навоза вокруг были высотой почти с дом. В свое время всем владел покойный отец Милдрид, который вел хозяйство с помощью проныры Освальда. В то дождливое воскресенье, когда мы прискакали на ферму, этот хитрец-управляющий стал моей первой головной болью. Поскольку Альфред унизил меня, я был взбешен, возмущен и жаждал мести. К несчастью для Освальда, который выбрал именно тот воскресный день, чтобы притащить дуб из леса выше фермы, я как раз вынашивал приятные планы мести, Позволив лошади самой выбирать путь между деревьев, когда вдруг увидел, что восемь быков волокут к реке какой-то огромный ствол. Три человека погоняли этих волов, в то время как четвёртый, Освальд, ехал верхом на стволе с бичом в руке. При виде меня он спрыгнул. На мгновение мне показалось, что Освальд сейчас ринется на утёк под защиту деревьев. Но тут управляющий понял, что я его всё равно узнал, и бежать бесполезно. поэтому он просто стоял и ждал, пока я подъеду в гигантскому срубленному дубу. «Добрый день, господин!» — приветствовал меня Освальд, поклонившись. Он явно очень удивился, увидев хозяина. Небось считал, что меня убили вместе с остальными заложниками, и утратил бдительность. Моя лошадь забеспокоилась, почуяв кровь на воловьих боках, и приплясывала до тех пор, пока я не успокоил ее, похлопав по шее. Потом я внимательно смотрел ствол дуба, который был около 40 футов в длину, а толщиной в рост человека. Прекрасное дерево, заметил я Освальду. Тот взглянул на Милдрит, остановившуюся в 20 шагах позади. Добрый день, госпожа, сказал управляющий, стянув с головы шерстяную шляпу, покрывавшую его курчавые рыжие волосы. Ну и погодка сегодня, Освальд, ответила она. Поскольку отец моей жены много лет назад назначил этого человека своим управляющим, Милдред до сих пор наивно полагала, что Освальд надёжный и порядочный слуга. "Я сказал прекрасное дерево", проговорил я громко. "И интересно было бы узнать, где же его срубили?" Освальд сунул шляпу за пояс. "На вершине холма, господин", ответил он. "И что? Этот холм находится на моих землях?" Управляющий заколебался, без сомнения борясь с искушением заявить, что он на соседских, но такую ложь было бы легко раскрыть, поэтому он промолчал. "На моих землях", повторил я. "Да, господин", признался хитрюга. "И куда вы его везёте?" Он снова заколебался, но ему пришлось так ответить. "На мельницу Вигульфа. Вигульф купил это дерево. Он его распилит, господин." Я не спрашиваю, что он с ним сделает. Я спрашиваю, купил ли он дерево? Милдред, испуганная моим резким тоном, вмешалась и сказала, что отец её время от времени посылал лес на мельницу Вигульфа, но я жестом велел жене замолчать. Заплатил ли он за ствол, спросил я Освальда. Нам нужна древесина, господин, чтобы кое-что починить, ответил управляющий. А Вигульф за плату обрабатывает древесину. И ты тащишь к нему это дерево в воскресенье? Управляющий промолчал. Скажи, продолжал я. Если нам нужны доски для починки, почему бы нам не расщепить ствол самим? У нас что, не хватает людей или клиньев или кувалд? Этим всегда занимается Виггльф, кислым тоном проговорил Освальд. Всегда? повторил я. Освальд хранил молчание. Виггльф живёт в Эксон-Минстере, спросил я. Эксон-Минстер? лежал в миле к северу отсюда и был ближайшим к Окстону поселением. «Да, господин», — кивнул управляющий. «А что, если я сейчас поскочу в Эксон-Минстер и поинтересуюсь у Вигулфа, сколько таких деревьев ты привез ему за минувший год?» Наступила тишина, нарушаемая только стуком дождя, копающего с листьев, и время от времени птичьим пением. Я заставил свою лошадь сделать несколько шагов к Освальду, который сжал рукоять хлыста, будто готовись меня ударить. Так сколько? спросил я. Освальд молчал. Сколько? громко и требовательно повторил я. Утрит, робко вмешалась Милдрит. Молчи, крикнул я жене, и Освальд перевёл взгляд с меня на неё и обратно. И сколько же интересно Вигуль в тебе платит? спросил я. Какой доход тебе приносит дерево вроде этого? 8 шиллингов в 9. Гнев, который накануне толкнул меня на столь Безрассудное поведение во время королевского богослужения снова вскипело в моей груди. Было ясно, что Освальд потихоньку ворует хозяйский лес и выручает за него деньги. Вообще-то, мне следовало бы отдать его под суд за воровство, чтобы присяжные решили, виновен он или нет. Но у меня было не то настроение, чтобы затевать судебный процесс. Я вытащил вздох змея и послал лошадь вперёд. Милдред протестующе вскрикнула. Но я не обратил на неё внимания. Освальд бросился бежать, и это было с его стороны ошибкой, потому что я мигом его догнал. Вздох змея легко расколол нигодяй череп, так что я увидел его мозги, когда он рухнул, обливаясь кровью, и задергался на опавших листьях. Я заставил лошадь слегка отступить назад и прыгнул управляющего в горло. "Это убийство!" закричала Милдрит. "Это правосудие!" прорычал я. Как раз то, чего нет в Уэссексе. Я плюнул на Освальда, который все еще дергался. Этот негодяй обворовывал нас. Милдрид пришпорила лошадь. За ней вверх по склону холма последовала нянька с нашим ребенком. Я дал ему уехать. «Отвезите ствол домой», — приказал я рабам, которые погоняли валов. «Если он слишком велик, чтобы втащить его на холм, распилить его на доски прямо здесь и привезите доски к дому». Тем же вечером я обыскал жилище Освальда и обнаружил 50 решилинга, закопанных в земляном полу. Я забрал у него всё: серебро, горшки, вертел, ножи, пряжки и плащ из оленьей шкуры, а потом выгнал жену и троих детей бывшего управляющего с моей земли. Хозяин вернулся домой.